Полное название контейнера воза «Сэр Фрэнсис Бэкон, лорд Веруламский было настолько длинно, что даже экипаж в составе пяти человек предпочитал называть его просто Бэкон. Что уж говорить об Эстерсоне, который начал радиопереговоры с вычитанного в романах морского окрика «Эй, там на Бэконе!» Почти сразу ему ответил капитан Гарольд Фрин. Эстерсон представился командиром корпоративного патруля. Потребовал досмотра судна. В случае неповиновения пообещал применить силу. Фрин, конечно же, был опытным капитаном и знал инструкции на зубок. Он попытался связаться с Боливаром и запросить подтверждение полномочий патруля в этом секторе. Ничего не вышло. Эстерсон был готов к такому повороту событий. Станция прицельной постановки помех, которой был оборудован дюрандаль, забило оглушительным треском гражданский диапазон связи. А на других диапазонах передатчики Бекона не работали, все-таки это был всего лишь контейнеровоз, а не линкор, нашпигованный электроникой на все случаи жизни. Единственной данью военной моде в гражданском судостроении последних лет была установленная на контейнеровозе в процессе модернизации четырехствольная башня ближней обороны. Превосходно различимая визуально, она горбатилась прямо над ходовой рубкой. Как мог видеть Эстерсон, ее стволы находились в походном положении вдоль главной оси корабля. Это означало, что у экипажа Фрэнсиса Бекона пока что нет серьезных подозрений, и он не намерен встретить Дюрандаль огнем. Но на всякий случай Эстерсон приказал под системе автономного сопровождения целей захватить башню. «Если экипаж признает в нем пирата и отважится на самооборону, все вооружение Бэкона можно будет уничтожить одним движением пальца». Эстерсон повторил свои требования. Фрин посетовал на аппаратуру. На Бэконе, мол, сейчас устойчиво работает только ближняя КВ-связь, дальняя не способна пробиться сквозь помехи. Эстерсон не поверил и с нескрываемым раздражением начал настаивать на досмотре. Дескать, запирательство капитана может только усугубить его вину, если на борту контейнера воза будет обнаружен разыскиваемый беглец, особо опасный преступник Роланд Эстерсон. Вот тут-то Фрин наконец поверил. Да, сказал он, двадцать минут назад Боливер прислал ориентировку на этого господина, но никакого беглеца, никаких «но» — таково было последнее слово Эстерсона. Бэкон капитулировал и услужливо предоставил Дюрандалю стыковочный шлюз по левому борту. Спустя 10 минут задубевшие Станислав Пёс и Роланд Эстерсон, до судорог в пальцах сжимающий Зиг -Зауэр, покинули шлюз и оказались внутри Бэкона. Безразличие на лице вышедшего их встречать Старпома быстро сменилось испугом, Ему в грудь смотрел черный израк пистолета неизвестной модели. Старпом остолбенел. Он даже и не вспомнил о том, что у него в кобуре тоже есть пистолет, несравнимо более мощный. Пока Эстерсон держал на прицеле своего почти земляка, этот звездолетчик был родом из Норвегии, и звали его Хакан Хальфин, Станислав Пес разоружил Старпома. Из кобуры Хальфина был извлечен Кольт МК-600 излюбленное оружие старших офицеров как военного, так и гражданского флота. Станислав Пес уверенно проверил боезаряд кольта и снял его с предохранителя. В тот момент Эстерсон не обратил внимания на завидный профессионализм инженера в обращении с офицерским оружием. «Да-да, это пиратское нападение», — ухмыльнулся Эстерсон, или, если вам по душе более обтекаемые формулировки, «чрезвычайный фрахт» коммерческого судна в личных целях. Пока что мы не располагаем возможностями оплатить ваши услуги по установленным тарифам. Но если вы будете вести себя хорошо, мы сохраним вам жизнь, а это довольно высокая плата. Вы согласны со мной? Повторяю, вы согласны? Да. Борясь с дрожью в коленях, кивнул Хальфин. Отлично. Ведите нас к капитану. И не дергайтесь. Мы будем стрелять без предупреждения. Первый раз я гуманно попытаюсь попасть вам в плечо, но могу промахнуться и продырявить сердце. Следуйте за мной. Поначалу все шло как по маслу. Эстерсон поражался сам себе. В нем, оказывается, все эти годы погибали таланты террориста-налетчика-пирата. Капитан Фрин и еще два находившихся в ходовой рубке члена экипажа Сразу же согласились на любые условия, лишь бы Эстерсон и Пес не превратили их в решето. Пятый звездолетчик, по уверениям капитана, сейчас спал в своей каюте. Эстерсон и Пес заперли всех заложников, кроме капитана, во втором стыковочном шлюзе. Там было холодно, но, конечно, теплее, чем за бортом. Гуманный Эстерсон пообещал, что, покончив с главными делами, подбросит им теплых вещичек, а немилосердный пес проворчал, что ничего с ними не станет, потерпит, ведь терпел же он в киссоне дюрандаля. Потом Эстерсон и пес взяли капитана на мушку и отправились за пятым членом экипажа. Увы, суперкарга Виолетту Буфош в ее каюте обнаружить не удалось. «Какие будут мысли?» — поинтересовался Эстерсон у Фрина. Учтите, капитан, мы не позволим ей так вот запросто разгуливать по захваченному нами кораблю. Прошу вас немедленно признаться, куда делась Виолетта. Понятия не имею, надменно задрал подбородок Фрин, я не шпионю за своим экипажем. Сразу же после окончания разгрузки суперкарго отправилась спать. Если ей вдруг вздумалось прогуляться по кораблю, имеет право. Я вам не верю, сказал вдруг пес очень неприятным тоном, какого раньше Эстерсон никогда за поляком не замечал. Скорее всего, либо вы, либо старпом Хальфин успели связаться с ней заранее условленным образом. Ведь у вас наверняка отработаны кое-какие банальные приемчики на случай пиратских нападений. Давайте сделаем так, я прострелю вам ногу, а вы подумаете, не лучше ли выдать нам «Местоположение Суперкарга. Фрин побелел, но ответил твердо. «Вряд ли это поможет мне узнать то, чего я не знаю». «А вот мы сейчас проверим», — процедил пес. Тут Эстерсон, не ожидавший от поляка такой прыти, наконец опомнился. «Отставить, коллега! Я верю капитану! Сделаем по-другому! Устроим засаду в каюте суперкарга Вы останетесь здесь!» Если она появится цивилизованно, повторяю, цивилизованно, возьмите ее в плен. А вы, капитан, проведите меня по всем жилым помещениям корабля. Коллега, встретимся здесь в каюте. Если меня не будет в течение... Эстерсон оценил размеры корабля... В течение получаса идите в ходовую рубку и уводите звездолет в сектор оранжевого Бакина, что в тремезианском поясе. «Координаты найдете среди общих навигационных таблиц. Вы запомнили? Оранжевый Бакин». «Слушаюсь, господин с «Коллега», — сказал пес своим прежним шутливо расслабленным говорком. «Что за демон проснулся в тишайшем поляке? Нельзя же в самом деле дробить людям ноги, когда тебе заблагорассудится», — беспокоился Эстерсон, ведя капитана по коридору жилого отсека. Перед побегом Эстерсон изучил все серийные типы магистральных контейнеровозов Объединенных Наций. И теперь отметил, что Фрэнсис бэкком недаром относился к самому престижному, так сказать, люксовому типу. Каждый член экипажа располагал на борту контейнеровоза своей собственной одноместной каютой с душевой кабиной, а капитан целыми апартаментами. Также имелись общая столовая, Оранжерея и кают-компания для совместных увеселений. Холовидение объемного бильярда ленивого флирта. Эстерсон и Фрин проверяли помещение за помещением. Никого. Оставалось осмотреть грузовой отсек. Поблуждав там минут 10 по мостикам между пустыми транспортными модулями, Эстерсон и его пленник собирались уже перейти в зону маршевых двигателей, когда под потолком замигали красные лампы. Дребезжащий синтетический голос предложил экипажу приготовиться к переходу по Икс-матрице. Эстерсон бросил взгляд на вмонтированные в Сигурд часы. «Что за черт? Куда он гонит?» — вслух спросил он, имея в виду песа, который явно торопил события. «Они же договорились начать переход к оранжевому Бакину не ранее, чем через полчаса. Фрин только и ждал, когда Эстерсон утратит бдительность. Левой рукой он схватился за ствол Зигзауэра и отвел его в сторону, а правой изо всех сил ударил Эстерсона в челюсть. Инженер потерял равновесие и упал на спину, но пистолета, как рассчитывал Фрин, не выпустил. Более того, ствол Зигзауэра выскользнул из ладони капитана, и Эстерсон вернул себе свободу выбора. Стрелять в дрочуна или в потолок. Однако Фрин не стал проверять, что же предпочтет опасный преступник Роланд Эстерсон и бросился на утек. Рука у капитана была тяжелая. Отнюдь не с первой попытки, поднявшись на ноги, Эстерсон несколько раз выстрелил Фрину вслед. Стрелял он для острастки. Тот уже скрылся в лабиринте транспортных модулей, да и не было у Эстерсона ни малейшего желания убивать отважного беглеца, броситься с голыми руками на пистолет, на это не каждому достанет духу.